Эпилог. Восемь лет спустя. Лея. Главный зал императорского дворца заполнен людьми. Негромко играет мелодичная музыка. Накрыв левой рукой огромный живот, пробираюсь через толпу гостей. «Леди Мервер!» — доносится время от времени. Приходится несколько раз останавливаться, чтобы поддержать светские беседы. Наконец добираюсь до игрального зала. Проскальзываю в затемнённую нишу, прислоняюсь спиной к стене. Не спешу идти дальше, хочу отдышаться. На девятом месяце это уже ой как непросто. Вдохнуть полной грудью не получается, и постоянно приходится бегать в уборную. Скорей бы уже снова спать на животе аран сидит спиной в окружении ещё шести драконов. В воздухе пахнет вишнёвым дымом. На столе, обитом зелёным сукном, игральные карты и фишки. В пузатых бокалах янтарная жидкость. Любуюсь его расслабленной позой. Пепельно-серые волосы лежат на широких плечах. Тёмно-синий камзол в полутьме кажется чёрным. Вдруг слышу стук каблучков и замечаю движение справа. Плавно покачивая бедрами, в зал вплывает принцесса Саария. Золотистые локоны лежат на обнаженной спине. Обтягивающее платье облепляет фигуру и расходится к низу. Принцесса несвободна. свободна. Более того, где-то среди гостей ее муж, наследный принц далекой Каринтии. Они здесь с официальным визитом. Многое изменилось с нашей последней встречи с Саарией, вот только её привычки, кажется, остались прежними. История повторяется. Как и тогда, восемь лет назад, я смотрю на них со стороны. Принцесса нагло входит в мужской зал, где по негласному правилу женщинам находиться вообще не положено. Останавливается рядом с араном, кладёт холодные пальчики ему на плечо, довольно улыбается. «Я забываю дышать, глупо, наверное, но сердечко тревожно сжимается». Арон поворачивает голову, смотрит на женскую руку у себя на плече, хмурится, поднимает глаза, видит хозяйку руки. Берётся двумя пальцами за запястье принцессы и брезгливо стряхивает его со своего плеча. Что-то роняет сквозь зубы и, как ни в чём не бывало, возвращается к игре. Лицо Саарии кривится так, будто она лимонного сока глотнула. Принцесса разворачивается на каблуках и быстрым шагом идёт прочь, замечает меня. Уголок её рта дёргается, но приличие есть приличие, и Саария низко склоняет голову. Киваю ей в ответ, провожаю взглядом, и после этого делаю шаг, покидая уютную темноту ниши. Возвращаюсь ко входу, туда, где меня хорошо видно. «Лорд Эвер, дракон с длинными тёмно-каштановыми волосами». Председатель Верховного Тайного Совета первым замечает мое присутствие. Кивает. Арон резко оборачивается, не раздумывая, отбрасывает карты. Встает, прощается со всеми за руку и идет ко мне через весь зал. Склонив голову на бок, наблюдаю за ним из-под ресниц. До сих пор не верю до конца, что этот высокий, статный, Потрясающе красивый мужчина мой. Что это на меня его ярко-синие глаза смотрят с неизменной любовью и нежностью. В них нет больше льда. Растаял. Останавливается рядом, приобнимает осторожно и нежно, оглаживает живот, целует в висок. Жмурюсь от удовольствия и не держу стайку мурашек, сиганувших от головы вниз к пальчикам ног, а затем обратно. «Всё самое важное уже было», — наклоняется к моему уху. «По-моему, мы пробыли здесь достаточно. Поехали домой, м? «Меня дважды просить не надо. Мечтаю уже снять эти узкие туфли». С облегчением повисаю на крепком локте Арона и иду за ним к выходу. На следующий день в выходной сижу за секретером перед большим окном в нашей спальне. Листаю отчет по теориям и землям, наиболее нуждающимся в открытии магических пансионов. Не все могут позволить себе домашнее обучение, чтобы подготовиться к поступлению в Академию драконов или другое учебное заведение. У моих родителей, к примеру, таких денег не было. Спасало только то, что для нас с подругами нанимали учителей в складчину. А если у кого-то родители не такие сознательные, а учиться хочется? Я долго донимала Арана пока он наконец не сдался поняв, что так просто я от него не отстану и что это не минутная моя прихоть, он таки добился создания отдельного комитета и финансирования всей этой затеи. Теперь магические пансионы под патронажем его императорского величества открываются по всей стране. Всё больше детей могут учиться и получать шанс стать тем, кем хочется. А я рада, что приложила руку к чьей-то мечте. Я всё-таки закончила академию, пусть и позже, подруг, из-за перерывов на беременности и роды. За окном слышен звук подъезжающего экипажа. Вытягиваю шею, чтобы посмотреть, кого принесло. «Ларса принесло». Привез какие-то срочные документы на подпись. Далеко пойдет. Уже у Арана на подхвате. Никто не ожидал от него, а он женился сразу после академии и теперь примерный семейнин и отец двух сыновей. Грустно вздыхаю. Кладу руку на живот. На этот раз я запретила целителю заранее говорить пол-ребенка. Решила, пусть будет сюрприз и чтобы Аарон не расстраивался. Конечно, он никогда не покажет, но я-то знаю, как важно для него иметь сына, наследника. Вот только... Аарон забирает бумаги у Ларса, подзывает лакея, вручает их тому и идет обратно на манеж. Облизываю кончик пера, наблюдая за упругими мускулистыми бедрами мужа. Эти обтягивающие бежевые бриджи для верховой езды напоминают мне форму для занятий по боевой подготовке, которую он у нас вел. Подумать только, сколько воды утекло. Кажется, это было в прошлой жизни. Сейчас Аарон тренирует уже не меня. Улыбаюсь, когда вижу, как он раздает задания трем девочкам верхом на лошадях. Старший Адриане семь. Велори пять, Кэтлин только три, но она оказалась в седле раньше, чем начала ходить, поэтому держится наравне с сестрами. Все три папины дочки с длинными платиново-серебристыми волосами. Пять кругов галопом, приказывает Аарон. Потом будем брать препятствия. Девочки и рады стараться, слушаются, восхищаются им, он их балует порой даже слишком, но и командовать не забывает, вот как сейчас. Ай! Морщусь от схваткообразной боли в животе, разминаю его, поглаживаю, встаю, упираюсь ладонями в поясницу, хожу по комнате, будто переевшая утка. Нет, не показалось, схватка повторяется. Еще одна и еще. Кажется, началось. Аарон, убрав руки в карманы брюк, меряю шагами гостиную. Казалось бы, четвёртый раз уже не первый, но нет. Всякий раз, как в первый раз. Из-за плотно закрытых дверей спальни доносится отчаянный крик жены. А потом становится неестественно тихо. Замираю на месте перед дверями. «Что, мать твою, там такое?» С облегчением прикрываю глаза, когда воздух разрывает громкий младенческий плач. Слава богу! Распахиваю двери. Девки в чипцах опускают глаза и расступаются. Недостаточно быстро. Бесят. Зыркую на них зло и прохожу прямиком к жене. Опускаюсь вниз на одно колено рядом с кроватью. Дочка уже улей на груди. Завёрнутая в тёплое белое одеяльце. До неё очередь тоже дойдёт. Но сейчас меня волнует не она. Провожу рукой по влажным спутанным волосам Леи. «Ты как?» — спрашиваю тихо, так, чтобы слышала только она. «Такая смешная!» — глаза блестят. «Придумала имя!» — нахожу её руку, касаюсь губами центра ладони. Анетта, Виктория, качает головой, смотрит загадочно. Нет, поднимаю бровь, продолжаю накидывать варианты. Мария, Демиана, Ричард, Арвен, Террен. Смотрю на нее непонимающе, только сейчас опускаю глаза, не в силах поверить. Растерянно смотрю на жену, Лея кивает улыбается счастливо Это мальчик Аран. Теперь у тебя есть сын дракон. Поздравляю, наконец-то. Осторожно, словно величайшую драгоценность принимаю ребёнка. Отхожу с ним к окну. Этот момент он только наш с ним. Смотрю на крохотное сморщенное красное существо и понимаю, что не видел ничего прекраснее, кроме разве что своих трех принцесс. «Мой сын!» — произношу это вслух, привыкаю. «Арвен седьмой Мервер!» «Ну, здравствуй, наследник правящего рода Мерверов!» «Возвращаю ребенка обратно Леи». «Теперь у тебя есть все, Арон Мервер!» Жена смотрит на меня лукаво, затем опускает глаза на сына. Даже то, о чем ты мечтал всю жизнь, твое главное сокровище. Смотрю на нее, и внутри все скручивает от невыносимой нежности. Наклоняюсь к ее лицу, целую в губы. Ты мое главное сокровище, Лея. Только ты. Сегодня. Завтра всегда. Конец.